Глава вторая. У телефона. Уиннифрид Дарти не подали Морнинг-Пост. Ей шел 68-й год, и она не слишком внимательно следила за ходом событий, которые привели к генеральной стачке. В газетах столько пишут. Никогда не знаешь, чему верить. А теперь еще эти чиновники из тред-юнионов — Всюду суют свой нос, просто никакого терпения с ними нет. И, в конце концов, правительство всегда что-нибудь предпринимает. Тем не менее, следуя советам своего брата Сомса, она набила погреб углем, а шкафы сухими продуктами, и часов в десять утра на второй день забастовки спокойно сидела у телефона. «Это ты, Эмоджин?» «Вы с Джеком заедете за мной вечером?» «Нет, мама. Джек ведь записался в добровольце. Ему с пяти часов дежурить. Да и театры, говорят, будут закрыты. Пойдем в другой раз. Такую милашку еще не скоро снимут». «Ну хорошо, милая. Но какая канитель эта стачка? Как мальчики?» «Совсем молодцом. Оба хотят быть полисменами. Я им сделала нашивки. Как ты думаешь, в детском отделе у Хэрриджа есть игрушечные дубинки? Будут, конечно, если так пойдет дальше. Я сегодня туда собираюсь. Подам им эту мысль. Вот будет забавно, правда? Тебе хватает угля? О, да. Джек говорит, не нужно делать запасов. Он так патриотично настроен. Ну, до свидания, милая. Поцелуй от меня мальчиков. Она только что начала обдумывать, с кем бы еще поговорить, как телефон зазвонил. «Здесь живет мистер Бел Дарти». «Нет». «А кто говорит?» «Моя фамилия Стейнфорд. Я его старый приятель по университету. Не будете ли настолько любезны дать мне его адрес?» «Стейнфорд». «Никаких ассоциаций». «Говорит его мать. Моего сына нет в городе, но... Вероятно, он скоро приедет. Передать ему что-нибудь?» «Да нет, благодарю вас. Мне нужно с ним повидаться. Я еще позвоню или попробую зайти. Благодарю вас». Уиннифрид положила трубку. «Стейнфорд». Голос аристократический. «Надо надеяться, что дело не в деньгах». Странно, как часто аристократизм связан с деньгами или, вернее, с отсутствием их. В прежние дни еще на Парк Лейн она видела столько прелестных молодых людей, которые потом либо обанкротились, либо развелись. Эмили, ее мать, никогда не могла устоять перед аристократизмом. Так вошел в их дом Монти. У него были такие изумительные жилеты и всегда. Гордения в петлице, и он столько мог рассказать о светских скандалах. Как же было не поддаться его обаянию? Ну да что там, теперь она об этом не жалеет. Без Монти не было бы у нее Вэлла и сыновей Моджин и Бенедикта. Без пяти минут полковник, хотя его она теперь никогда не видит. С тех пор, как он поселился на Гернси и разводит огурцы, подальше от подоходного налога. Пусть говорят что угодно, но неверно, что наше время более передовое, чем 90-е годы и начало века, когда подоходный налог не превышал шиллинга, да и это считалось много. А теперь люди только и знают, что бегают и разговаривают, чтобы никто не заметил, что они не такие светские и передовые, как раньше. Опять зазвонил телефон. Не отходите. Вызывает Уонсдон. Алло. Это ты, мама? Ах, вел. Well, вот приятно. Правда, нелепая забастовка.